падающем свете, нельзя ли восстановить записи на вырванном листке по следам, оставленным на соседних страницах. А уж если нельзя, тогда он, так и быть, назначит экспертизу. Отсутствие служебного рвения со стороны следователя объяснялось тем, что убийство Анечковой было рядовым и особого внимания начальство не привлекало. Во всяком случае, по этому преступлению его не будут дергать каждый день с отчетом о ходе следствия, так что можно особо не надрываться. «Ну, давай поглядим, что там у нас», — миролюбиво произнес Силуянов, протягивая руку за ежедневником. Вырванным оказался листок за 5 и 6 сентября, соответственно, четверг и пятницу. Если бы покойная Галина Васильевна вела образ жизни домохозяйки, то шансы на успех можно было бы считать весьма высокими, ведь на следующей странице оказалась суббота и воскресенье, по полстранички на день, и, весьма вероятно, Они были бы пусты, так что следы от записей за 5 сентября почти наверняка можно было бы увидеть даже без экспертизы. Но, увы, Анечкова планировала дела и на выходные, и на праздничные дни, так что без специальных приборов недостающие записи никак не восстановить. — Значит так, Витек, ежедневник прямо сейчас везешь следователю, но... — тут Силуянов предостерегающе поднял палец. «Перед этим находишь несломанный ксерокс и снимаешь копию со всех страниц за десять дней до вырванного листка и за десять дней после него. Понял? Понял, Николай Александрович. Не напутаешь? Не. Ничего не забудешь? Не. Я это... Понял все. Да, понял. Конечно. Кто ж сомневается?» «Ничего сложного. Сложное начнется потом, когда в ожидании заключения экспертов, хорошо, если пару недель, а то ведь и месяц, оперативники будут искать всех людей, с которыми потерпевшая встречалась за 10 дней до 5-6 сентября и в течение 10 дней после. Может быть, она кому-нибудь говорила, какие именно дела запланированы у нее на эти дни». или последствия делилась впечатлениями. Времени прошло много, воспоминания у людей уже не очень отчетливые, размытые, даты путаются, события переплетаются. И в итоге оперативники наверняка вытащат «пустышку», потому что окажется, что Галина Васильевна сама вырвала этот злосчастный листок, чтобы что-нибудь записать на нем или, к примеру, огрызок яблока завернуть, или свернуть кулечек и сделать из него самодельную пепельницу. А, кстати, как это, в принципе, могло произойти? Ежедневник большой, такой... В сумке не носят, его держат дома. Значит, листок могла вырвать или сама Анечкова, или ее племянник-алкаш, или кто-то из визитеров. У Анечковой теперь не спросишь. У племянника без предварительной подработки вопроса тоже спрашивать бесполезно. Он будет все отрицать, если не запастись заранее аргументами. А вот визитеры... Силуену сорвал телефонную трубку, надеясь, что оперативник Витя еще не уехал к следователю. Ему повезло. Витя оказался на месте. «Виктор, сделай ксерокопию со всех страниц. Не за десять дней до и после, а со всех. Ты понял?» «Ага». Пробасила трубка. «Ладно, Витек сделает все как надо. А дальше?» «Осталось уговорить Рокфеллера». Нет, не зря Настя не любила дачи и выезды на природу. Уже в первые часы пребывания в загородном домике дюжина ее хватило такая тоска, что вешаться в пору: дождь, лес за окном серо-черный, мокрый, печальный, и никакого очея-очарования. Никаких богрец и золото одетых деревьев все лгал поэт, обманывал, а может, про другое время осени писал, про сентябрь. Утром все как-то быстро и удачно организовалось. К десяти часам в госпиталь приехал не только Павел Дюжин, но и Чистяков и Юра Коротков. Все вместе они доехали до поселка с весьма романтическим и многообещающим названием «Болотники». Выгрузили Настю с Палкой и Чистякова с тремя сумками, в одной из которых были книги, собранные...